Элистер положил руку Якобу на плечо. Черный лимузин резко затормозил, снова рванул с места. Как по команде, оба, Элистер и Якоб, повернулись к Изабель в глазах вопрос и ожидание, а она смотрела вверх, надеясь увидеть Бенхэма или мод Пусть хоть знак подадут, пусть и объяснят, что происходит. Но дом, кажется, пуст. Закрыты даже окна читального зала, который Крэпл обычно держит нараспашку. Снова завыла сирена. На этот раз где-то вдалеке. За ней другая, третья. Проклятие! Что там случилось? Элистер выпрямился, опустил руку. Сирены выли и выли. Это должно быть на Портленд-стрит. Вытащил из сумки телефон, набрал номер. Энтони, ты где? В метро? Портленд-стрит? И, услышав ответ, спокойным голосом продолжил. Ладно, ладно. Я только хотел узнать, что там такое, почему сирены. Да что с тобой удивленно спросил Якоб? Сам не знаю. Элистер засовывал телефон в сумку на место. «Слышите? Вертолет!» Якоб и Изабель подняли головы. «Ничего там нету», — успела подумать она. Как вдруг над крышами действительно появился вертолет и с угрожающим стрекотом завис в воздухе. «Это скорая помощь», — пояснил Элистер. «Бентхэм мне рассказывал, будто у какого-то его приятеля из МИДа есть информация о британских солдатах в Ираке. Они зверствуют. Расстреляли людей по ошибке». Неправомерное решение жизни, так у них это называется, восьмилетнюю девочку. Что значит, у него есть информация, — решил уточнить Якоб. Ну, есть отчеты, может, фотографии. Бенхем был вне себя от негодования. бог ты мой, это я ему. Да кто ж поверит, что они не зверствуют, американцы с англичанами? Но Бенхем в ужасе просто убит. — Надо же! А мне ничего не сказал, — пробормотал Якоб. Изабель вопросительно взглянула на него. — Якоб? но он не расслышал. Вертолет, сделав круг, набрал высоту и крутым виражом ушел в сторону юга. — о чем вообще разговариваете? — резко спросила она. Послышался стук. Это Крэппл открыл окно. и Изабри хотела ему помахать, но тот не взглянул вниз. Она беспокойно обернулась к улице, где теперь было совсем тихо, и сирены умолкли. — Однажды дойдет и до нас, — заметил Элистер. — Почему бы именно нам не волноваться, а? Изабель смотрела на якобы, но тот выглядел отстраненно. «Почему он никогда ничего не делает?» — размышляла она. «Почему не сопротивляется?» Однако чувствовал в нем какую-то внутреннюю борьбу. Даже не спросил, как она. Забыл про нее, что ли? «Посмотрели бы сами, какие вы тут стоите!» — раздался сердитый голос Элистера. «Вообще я хочу домой». — тихо ответил Якоб, шагнул от решетки, секунду поколебался, а потом решительно пошел прочь, даже не обернувшись. Изабель и Элистер так и замерли на месте. — Это что? — бессильно произнесла она, почувствовав, как на глаза наворачиваются слезы. — Это что такое? — Ну, тебе уж лучше знать, — отчеканил Элистер. — Да, но что там с Бентхемом, фотографией и все прочее? Вам-то какое дело? — Нам какое дело? Какое дело, что англичане зверствуют в Ираке расстреливают детей? — Элистер только плечами пожал. — Да никакого, наверное. Главное, у нас-то все в порядке. И он усмехнулся, холодно и зло. — Но не в том ведь причина, — настаивала Изабель. — Может, и так, — признал Элистер. — Пойдем-ка выпьем что-нибудь. Дадим Якобу время успокоиться. Или вы не ругаетесь? Изабель покачала головой, — мы не ругаемся. Якоб уже скрылся за углом, и ей подумалось, домой он не пойдет. Похоже, сам не знает, что с ним. «А почему бы нам ругаться?» Элистер подошел ближе, коснулся пальцами ее лба. «А что ты там думаешь, что у тебя в голове творится?» Битых два часа вышагивал Якоб по Кемдену в надежде найти и узнать ту улицу, где живет Мириам, но так и не нашел. В конце концов он вернулся в контору. Крэпл еще расставлял книги по полкам, остальные давно ушли. От Изабель и Элистера ни следа. Якоб решил было позвонить Элистеру, на мобильный потом раздумал. «Ничего не произошло, так ведь?» Но все же он беспокоился. На письменном столе лежала записка от МОД. Господин Миллер просил с ним связаться. А под ней еще одна записка от Бенхема. «Давайте съездим вместе в Берлин. Небольшое путешествие пойдет мне на пользу. Шрайбер в восторге от этой идеи. Если вы согласны, завтра в 11 часов. Вылетаем из Хитроу. Если нет, перезвоните мне домой». Я заказал три билета на случай, если ваша жена захочет полететь вместе с нами. Якоб аккуратно сложил записку. И так ясно. Увидел бенхема Будь-то тот и вправду здесь, перед ним. Потом начал собирать документы, нужные для поездки. Изабель явилась лишь к полуночи. На вид нетрезвая. Бросилась к нему на шею, но где он был, не спрашивала. Услышав новость об отъезде с Бентхемом в Берлин, она, кажется, перепугалась — Пошла на кухню, налила себе стакан красного вина...